сноска 5. Но ещё на заре урбанизации СССР в какой-то мере понимание сущства этой проблемы уже было в обществе в первой половине XX века. О чём говорит острота полемики по данному вопросу на июньском пленуме ЦК ВКПБ 1931 года. Балтовня об отмирании, разукрупнении и самоликвидации городов нелепость. Более того, она политически вредна. Из доклада Кагановича на июньском пленуме ЦК газета Рабочая Москва, 4 июля 1931 год. Ошибался Каганович либо нет, определяется тем, что он подразумевал под идеалом советского города. Город-сад, подобный застройке ВДНХ, либо город типа каменные джунгли.